Глава девятая. Макар Илюшин и Сергей Бабкин. Первое. Оксана не позвонила, а прислала сестре аудиосообщение. Сергей с Илюшиным в пятый раз слушали ленивый, тягучий, с хрипотцой голос, повторяющий «Не беспокойся, все в порядке, я тут задержусь. Когда вернусь, не могу пока сказать чмоки-чмоки». — Ленку целую в коленку. — Это точно голос Оксаны? — Да что я, родную сестру не узнаю, — засмеялась Жанна. — Это она. — Она это? — А Выпила, кажется, малость. И выражение это — Ленку целую в коленку. Она всегда так говорит, когда прощается. Жанна держала телефон в лодочке из оставленных ладонях, точно птичку, готовую взлететь. — Перешлите мне запись, пожалуйста, — попросил Илюшин. — И еще, у вас ведь остались другие ее сообщения.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 великодушно сказал Макар.